Протяжный крик, полный ужаса, скорби и гнева, разнесся над палубами бригантины, когда ее команда, столпившаяся у левого фальшборта, увидела сквозь сетку снастей гермеса безжизненное тело своего капитана, повисшее на ног рей Авенджера. Это зрелище настолько приковало к себе все взоры, что никто не заметил, как к правому борту бригантины неслышно скользнули две индийские пироги и высокий мужчина в черном пироге.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 Пораженные, они смотрели на него, словно на привидение, не веря своим глазам, спрашивая себя, как он очутился здесь. Наконец, Тренем бросился к нему, глаза его возбужденно сверкали на потемнейшем от горя лице. «Капитан Блат, это в самом деле ты? Откуда же?» Капитан Блат легким взмахом тонкой гибкой руки, утопавший в пене кружев, прервал его. «Я все время был поблизости от вас, после того, как вы высадились на перешейке».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 Блад коротко, сухо рассмеялся. «Скоро ему придется уразуметь, насколько это невыгодно для него стратегически». «Да-да, придется». «Пошли своих канонеров вниз». И он тут же начал быстро отдавать другие распоряжения. «Восемь человек пусть спустятся в шлюпку. а За кормой стоят две пироги, полные людей. Они помогут нам вербовать судно для бортового залпа, когда настанет время. Отлив нам поможет». «Всех остальных матросов до единого пошли на рангоут, чтобы отдать паруса, как только мы выйдем из пролива. Но уже веет, Ренем, шевелись!» И он спустился вниз на батарейную палубу, где орудийная прислуга уже готова пушки. Его слова и уверенный вид вдохнули бодрость в людей, и они повиновались ему беспрекословно. Они не понимали, что он затевает, но верили в него, и это укрепляло их дух.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 Гермес покачнулся, задрожав от носа до кормы, и отчаянные вопли людей потонули в хриплых криках спугнутых птиц, тревожно закруживших над кораблем. Аблад уже был на верхней палубе, которая еще дрожала от залпа. Он выгляделся в поднявшийся над кораблем облако дыма и пыли и улыбнулся. Румпель Гермеса был разбит в щепы, мачта сломана, и верхушка ее повисла на вантах, а фальшборте бака зъела большая пробоина. «Ну а дальше что?» — с нескрываемым волнением и тревогой спросил Тренем. Капитан Блат поглядел по сторонам. Бригантина, хотя и медленно, но упорно двигалась вдоль узкого пролива. Еще немного, и она выйдет в открытое море. С севера задувал свежий бриз. «Поднимай якорь, став паруса и веди ее по ветру». «Но они погонятся за нами», — сказал молодой моряк. Да, я надеюсь, но не сразу. Поглядив, в какое положение они попали. Только тут Тренем понял до конца, что сделал капитан Блад. Гермес, у которого был разбит руль и сломан на грот мачта, стал неуправляем и забаррикадировал пролив. Теперь капитан Истерлинг, сколько бы он ни бесился, был лишён возможности атаковать бригантину. Да, Тренем понял всё и был восхищен искусством Блада,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 Они взяли курс прямо на север, держась вдоль берега. Бригантина шла под ветром, и риф галовые маленький островок за ее кормой, становился все меньше. Вся команда была на палубе, капитан Блатт на полуюте прислонился к поручням рядом с Тренемом. Он сказал, обращаясь к матросу, стоявшему внизу Румпеля. «Клади руля, мы делаем поворот Аверштаг». Заметив тревогу, отразившуюся на лице Тренема, он улыбнулся. «Не волнуйся».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 Все произошло так, как предсказал капитан Блад. Когда они, идя в крутой бейдевинт, приблизились к бухте, Гермес только еще кончил верп... кончили верповать, чтобы дать проход Аменджеру, и тот на веслах, пользуясь отливом и поставив блинт, медленно продвигался к проливу. Истерлинг, вероятно, не поверил своим глазам, когда бригантина, которая должна, по его мнению, была на всех парусах спасаться бегством, вновь появилась перед ним. и как же заскрепел он своими ослепительно-белыми зубами, когда она, хлопая парусами, замерла на мгновение на месте и дала бортовой залп по его кораблю, прежде чем взять прежний галст на северо-восток. В спешке Истерлинг ответил ей беспорядочной пальбой из своих носовых пушек, совершенно не достигшей цели, и на скорую руку, убрав поломки и золотого пробоины, пустился, пыла местью в погоню с твердым решением потопить наглое судно со всей его командой.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 «Примерно в кабельтове от кормы Вэлленда». «Он берет прицел», — бесстрастно промолвил капитан Блад. «Ясное дело», — подтвердил Треном. В голосе его прозвучала горечь. «Мы беспрекословно повинуемся тебе, капитан. А какой будет конец?» «Конец, сдается мне, очень близок. Он идет под всеми парусами», — сказал Блад, указывая куда-то в вдаль своей подзорной трубой. «Из-за северной оконечности островка» появился большой красный корабль, увенчанный громадой белоснежных парусов. Огибая мысы, поворачивая к югу, он величественно шел под ветром, залитый ослепительными лучами полуденного солнца. Он был уже на траверсе Бригантины, между ней и островом, когда пораженный Тренем обрел, наконец, дар речи, а над палубой Вейленда разнестись ликующие крики матросов. Бледное от волнения, с горящим взором Тренем повернулся капитану Бладу. «Арабелла!»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 Верно, он и сейчас уже задумался. Однако капитан Блат ошибался. Истрлинг не задумывался ни над чем. Он потерял всякую способность соображать. Обезумев от ужаса при виде этого грозного корабля, который шел прямо на него, сопутствуем благоприятным ветром, он в отчаянии сделал попытку укрыться снова в гавани, из которой его так ловко выманили. Если бы ему это удалось...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 что он был лишен возможности дать хотя бы ответный залп. А Рабелла же, который командовал Старина Волверстон, проворно сделала пород Аверштаг и дала второй бортовый залп с еще более близкого расстояния, чтобы довершить начатое. получивший огромные пробоины в наиболее уязвимых местах, Равенжер начал погружаться носом в воду. И тут над палубами бригантины разнесся жалобный скорбный вопль, похоже на причитание над мертвецом, а вздрогнуть капитана Блада. «Что такое? Кого они оплакивают?» с недоумением спросил он. «Они оплакивают клад», — ответил ему Треном. «Моргановский клад». Капитан Блад нахмурился. «Да, Волверстон, как видно, чересчур увлекся и забыл про него». Затем чело его прояснилось. Он вздохнул и пожал плечами. «Что ж, ничего не поделаешь». «Теперь клад уже на дне моря. Значит, туда ему и дорога». Рэвелла легла в дрейф и спустила шлюпки, чтобы подобрать барактовшихся в воде матросов с затонувшего корабля. Истерлинг, у которого не хватило отваги пойти на одном месте со своим фрегатом, был выловлен наряду с остальными и по приказу капитана Блада доставлен на борт Велиэнта. Казалось, трудно было бы сильнее уязвить его душу,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 спустился в шлюпку, только что доставившую на борт Истерлинга, и возвратился на свою Арабеллу. Дело было завершено, и его затянувшийся поединок с Истерлингом пришел к концу. Часом позже Арабелла и Велленд бок о бок устремили свой бег на юг. Очертания рифа галовые, быстро таяли на горизонте за кормой. На борту поврежденного гермеса, застрявшего в заливе как в ловушке,